Глава 16. Слабость. Гривар не должен забывать о предельности всего сущего. Привязанности, будь то дружба, верность или любовь, должны рассматриваться как приходящие истины, иначе им суждено стать костылями. Раздел пятый. Сто заповедь. Кодекса боя. Сега неловко заерзал по полу, пытаясь найти более-менее удобное положение. День прошел в уроках и тренировках, и перспектива еще одной вечерней лекции на этот раз у Китаки не радовала. В отличие от Сега, сидевший рядом с ним дозер не сводил глаз с расхаживающего по комнате маленького профессора. Не далее, как на прошлой неделе, юный Гривар объявил Китаки своим любимым преподавателем, что выглядело несколько странно, учитывая его первое занятие на этом курсе. — Вы все, конечно, слышали об арене «Нон-Респар», начал Китака. — Это один из старейших и величайших стадионов, расположенный близ границы Керота и Десови, на высоте тридцати тысяч футов над уровнем моря. — Высоковато, а? — прошептал Дозер, наклонившись к Сеге. Тот промолчал. — Да, Дозер, это весьма высоко. Китака потянул себя замочку уха и улыбнулся. «Одна из проблем для бойцов на такой высоте — это кислородное голодание», — Китака глубоко вдохнул через нос и ненадолго замолчал, глядя на класс. «На протяжении семестра мы работали с различными техниками дыхания. К сожалению, в таком месте, как арена non пар даже самая совершенная техника не компенсирует недостаток кислорода». «Боец, способный здесь, в цитадели, держать определенный темп в течение десяти минут, там продержался бы одну минуту». Сега заметил, что Сол занесла информацию в Лайтдек и поднял свой, но потом вздохнул и положил его на колени. Позже Сол поделится записями. «Или, к примеру, кому-то из вас придется драться на ледяных равнинах Миркаса», — продолжил Китака. Немало рыцарей, толком не подготовившись, отправлялись на север, чтобы сразиться с гриварами из племен льда и умирали от холода, не успев даже нанести первый удар. Если уж на то пошло, экстремальный холод – одна из главных причин, по которым Кератийская империя так и не смогла завоевать Миркос на протяжении многих столетий. Теперь, в дополнение к нашим стандартным упражнениям по дыханию – «Вас начнут готовить к боям в экстремальных условиях», — профессор прошелся перед учениками. «На втором уровне вы будете несколько раз в неделю взбегать на вершину холма Калабасас, на третьем проводить по несколько часов к ряду в холодильном контейнере, на четвертом вас будут помещать в камеру кислородной депривации, а на пятом — выложенную рубелием парную». «Таким образом вас отчасти подготовят к условиям, с которыми вы можете столкнуться, представляя Эза на чужих землях. И тогда у вас, по крайней мере, будет шанс применить навыки, на совершенствование которых потрачено столько времени и сил». Абель вскинул кулак, и Китака кивнул ему. «Профессор, в чем еще нам стоит попрактиковаться заранее, уже сейчас?» «Вот это мне нравится!» — одобрительно улыбнулся Китака. «Инициатива!» Мы думаем одинаково и прямо сейчас займемся тем, что подготовит вас к экстремальным условиям. Сега огляделся. Никакого нового оборудования, кроме уже знакомых гирь, дорожек и тренажеров, расставленных и разложенных вдоль стены, в классе не появилось. «Дозер!» — сказал Китака, и дозер сияющей улыбкой вскочил на ноги. В самом начале семестра профессор выбрал здоровяка своим помощником. Улыбка, однако, померкла — Как только Китака назвал еще одно имя — «Коленки, будь добр, помоги нам». Коленки встал напротив дозера, и теперь эти двое смотрели друг на друга так, будто готовы начать обмен ударами. К счастью, Китака вовремя встал между ними. «Использование целевых сред — дело, несомненно, полезное. Но я считаю, что в тренировке для одиночного боя нет ничего лучше другого тела». Китака протянул руки к дозеру и коленкам. Полагаю, многие из вас знакомы с упражнением «нести ленивца». Дозеры коленки напряглись, а Сега при мысли о бесконечных изнурительных упражнениях под грозным оком наставника Озерга ощутил давнюю боль. — Да, мы половину всего времени в глуби только и делали, что таскали друг друга, — Дозер покачал головой. — Я в курсе, и хотя большинство применяемых там методик — «Неоправданно жестоки, определенная польза от них есть. Здесь, в лицее, мы всегда уделяем внимание тактике. Вы не будете просто таскать друг друга с места на место. Тот, которого несут, — не мешок с мясом. Его задача — создавать активные помехи бегущему». «Помехи?» — Дозер уставился мимо Китаки на бывшего друга. «Да», — Китака кивнул коленком. «Забирайся, Дозеру, на спину!» С явно неохотой Винтурит вскарабкался на спину здоровика и обхватил его руками через плечо и подмышку. «Раз уж мы тренируемся классом, устроим состязание. Дозеру, чтобы выполнить задание, нужно пересечь комнату туда и обратно пять раз, неся коленки на спине. Но...» Китака выдержал паузу и глубоко вдохнул через нос. В классе росло напряжение, все с нетерпением ждали остальных инструкций. «Коленки будет имитировать враждебную среду. Он может зажимать Дозеру нос или рот, чтобы затруднить дыхание. Может принимать любое положение, чтобы помешать идти к цели. Давай, покажи ка классу что я имею в виду». Дозер хмыкнул и трусцой побежал через класс. Коленки сразу зажал ему ладонью рот. Дозер попытался освободиться, но Винтуриц так рванул его за руку, что он потерял равновесие и завалился. — Вот же кусок! — прорычал Дозер и, быстро поднявшись, ткнул обидчика локтем в бок. Дойдя до стены, Дозер повернул обратно. Сега увидел, как коленки прищурился и, обхватив Дозера за шею, начал душить. — Эй! — непривычно высоким, сдавленным голосом воскликнул Дозер. — Ему нельзя! — глаза у него закатились, и он, не договорив, рухнул на пол. Коленки соскользнул со спины Дозера и отошел в сторону. Оглушенный ударом Оппол, здоровяк хрипел. «Выполняя это упражнение, давайте воздержимся от удушающих приемов», — сказал Китака, небрежно переворачивая лежащего ученика на спину. Нос у того превратился в кровавое месиво. «Но защищать горло не лишнее, даже когда вы находитесь не в круге». «Эй, это моя птица Рок», — пробормотал Дозер и очнулся. Фыркнув, он медленно сел, потрогал пальцами окровавленное лицо и растерянно огляделся. Взгляд остановился на Винтурице, и краска бросилась к щекам, когда здоровяк понял, что случилось. «Хорошо, класс!» — быстро проговорил профессор Китака. «Давайте разобьемся на пары!» Сол положила руку на плечо Сега и улыбнулась. «Давно жду шанса забраться тебе на спину и удавить!» «Ты же слышала профессора! Никаких удушений!» Улыбнулся в ответ Сега и вдруг почувствовал, как заколотилось сердце. «Но, думаю, сейчас мне надо составить пару...» «С кем-то другим». Сул, похоже, обиделась, но ненадолго. Сега направился к коленкам, который даже не пытался найти себе напарника. «Хочешь с кем-нибудь поработать?» — спросил Сега. Коленки молча кивнул. Сега подставил спину и сразу же понял, что партнер пытается применить те же агрессивные приемы, которые недавно использовал против Дозера. Сначала он накрыл рот Сега ладонью, а потом, вопреки требованию профессора, перешел к удушению». Сега был к этому готов, и он достаточно умело защищался. На острове Сайлос обычно норовил вцепиться в горло, как алчущий крови волк. Когда пришла очередь коленок пройти через класс, Сега крепко ухватился за него и уткнулся лицом в плечо. «Зачем ты это делаешь?» — прошептал он. «Так велел профессор», — ответил коленки и внезапно рванул вперед. «Создаю враждебную среду». «Нет». Сега сменил хватку, чтобы коленки не сбросил его. «Почему ты...» «Ведешь себя так, будто ненавидишь нас!» Коленки молчал, но, пройдя наконец через комнату, выдохнул одно единственное слово. «Испытание!» И развернулся для второго захода. «Я тоже был там», — напомнил Сега, «и тоже до сих пор не могу забыть». «Ты не знаешь!» — проворчал Коленки, и, споткнувшись, упал. Сега скатился с его спины и сел напротив, не обращая внимания на продолжающуюся вокруг суету. «Ты не знаешь, что это такое!» Тяжело дыша, произнес коленки. «В третьем испытании я вернулся в Вентуре. К сестре. К дяде». Сега покачал головой. В испытании ему довелось увидеть брата, и горечь от так и не случившейся встречи не ушла до сих пор, но он и представить не мог, каково вернуться к тому, кого ненавидишь. «Я пришел туда слабым», — дрожащим голосом, не поднимая головы, продолжал коленки «Я так долго пробыл там, жалким, беспомощным». «Я не смог помочь сестре, не помешал мерзавцу издеваться над нами». В его глазах блеснули слезы. «Когда все закончилось, я дал себе слово, что обязательно стану сильным». «Ты можешь быть сильным, но не против нас», — сказал Сега. «Мы придумали, как забрать тебя у шара. Мы твои друзья и хотим, чтобы ты вернулся к нам». Шар сильный», — Коленки встал и отвернулся. «Здесь, в этом месте, мне друзья не нужны. Я хочу стать сильным», — прозвенел таймер, — Урок закончился, коленки ушел. «Что происходит?» Дозер в замешательстве покачал головой, когда небольшой табун учеников в панике пронесся мимо по на общую площадку лестницы. Он только что вернулся из медотека, где ему поправили сломанный нос, хотя некоторая кривизна все же осталась. «Не знаю», — пожал плечами Сега. «Может, новые вызовы объявлены?» Говоря это, он понимал, что никакие вызовы не могут вызвать столь небывалое волнение. Лицеист второго уровня споткнулся и едва не закувыркался вниз по лестнице, но удержался на ногах и побежал дальше. Сега и Дозер выжидающе посмотрели на Сол, которая обычно была в курсе событий. «Сол, что происходит?» «Всего лишь бой», — бесцветным голосом ответила девушка. «Показ на большом лайтборде». «Кто?» Воскликнул Дозер, когда трое драконышей добрались до нулевого уровня, где перед большим экраном уже собралась внушительная толпа. «В этом семестре боев было не так уж и много. Должно быть что-то особенное. Должно быть...» Отражаясь от стен зала, загрохотал голос диктора обзора. «За народ Эза сражается величайший из воинов!» «Несокрушимый гривар! Кулак песен! Паладин нации! Сияющий рыцарь! Артемис Халберт!» На экране появилось знакомое всем лицо Халберда — подбородок, словно высеченный из камня, аккуратно подстриженная бородка и желтые глаза цвета подсолнуха над скульптурной фигурой идеального бойца. Лицеисты разразились шумными аплодисментами. Сега взглянул на Сол, наблюдавшую за своим отцом и внимавшую, словословием в его адрес. Вид у нее был такой, словно она хочет повернуться и выйти. Сега уже собрался предложить ей это, но тут Дозер схватил девушку за плечо. «Сол, смотри, это же твой отец!» Сега покачал головой. Можно подумать, она не узнала своего родителя. К сожалению, как всегда, громкий голос Дозера привлек нежелательное внимание. Шар, стоявший неподалеку рядом с коленками и Гриффином Тергудом, повернулся и, увидев Дозера, ухмыльнулся. Сега перевел взгляд на экран, где вот-вот должен был начаться бой между Артемисом и Десовийским рыцарем. Хотя Десовий и была сравнительно небольшой страной, в последнее время ее представители выиграли непропорционально много поединков, благодаря проводимым в жестком режиме усиленным тренировкам. Нынешний противник Артемиса, Ясиф Галот, мог служить образцом такого стиля подготовки. Вырезанные на плечах длинные, змеящиеся шрамы поднимались к шее и тянулись дальше по лицу. «Сюда!» — Сега повернулся на знакомый голос и увидел малыша Абеля, высидающего на широких плечах Джобы. Пробившись сквозь толпу, Дозер, Сега и Сол встали рядом с товарищами по команде. Шум и волнение сменились полной тишиной, когда Артемис поднял руки в рыцарском приветствии, скрестив предплечье над головой. В ответ десовийский рыцарь сделал жест открытой ладонью, как бы предлагая противнику приблизиться. «Работает на контратаках!» — прошептал Абель с высоты своего наблюдательного пункта. «Ясиф, один из лучших бойцов Десовии, будет ждать первого хода Артемиса». Словно спеша оказать противнику эту услугу, Артемис нанес фронт-кик, невероятно быстрый для человека его габаритов. Ясиф едва успел вскинуть руку, но все равно отшатнулся. Не успел Сега и моргнуть, как Артемис уже сблизился с Ясифом и провел два плотных удара по корпусу, за которыми последовал зацеп изнутри, рассчитанный на то, чтобы свалить до совица. Предвидя быстрый конец, зрители у экрана разразились ликующими возгласами — Сега повернул голову и наткнулся на пристальный взгляд коленок, стоявшего у противоположной стены. Он кивнул и даже изобразил улыбку, но вентуреец не ответил и, отвернувшись, уставился на экран. Теперь Сега знал причину его отстраненности, если не сказать отчужденности. Симулятор, как настоящий садист, заставил парня снова и снова переживать самый нелегкий период детства — Новый взрыв эмоций вернул Сега к экрану. Яссиф каким-то образом сумел подняться и теперь пытался сдержать стремительный натиск Артемиса. Посмотреть бой пришел едва ли не весь лицей, причем не только ученики, но и преподаватели, державшиеся позади толпы. Сега заметил, как профессор Тефо, покачивая головой, наблюдает за уходящим от серии панчи Артемисом. Профессор Китака, скрестив руки на груди, как всегда выполнял дыхательные упражнения — а профессор Ларкспер, голову возвышаясь над остальными, напряженно следил за происходящим в сверкающем ауролитовом круге, где в промежутках между панчами и киками вспыхивали танцующие синие спектралы. — Кончай его! — закричал Дозер, пронзая кулаком в воздух. Мощный кросс Артемиса нашел подбородок противника, заставив того отшатнуться. Сега снова пробежал взглядом по толпе и поймал себя на том, что ищет кори Шимо — Разумеется, этого чудака здесь не было. Хотя Шима и посещал обязательные курсы, остальные уроки он игнорировал. Если бы не его отличные результаты в спаррингах и вызовах, набрать баллы для прохождения на второй уровень ему было бы трудно. Лицеисты снова зашумели. Артемис вышел в маунт и, оседлав десавийца, обрушил град ударов по корпусу. Есив попытался прикрыться, но его противник переключился на сокрушительные удары в голову. После очередного панчо в подбородок глаза у Ясифа закатились. Тем не менее, свет не погас, трансляция не прекратилась, и весь стадион требовал от Артемиса жестокого финала. Отзываясь на этот призыв, Артемис занес кулак над неподвижным десовийцем. Сега взглянул на сол. Девушка стояла, опустив глаза, и не видела, как ее отец, величайший из ныне живущих рыцарей на арене, в другом конце света вонзил кулак в череп Есифа, брызнувший фонтаном крови. На общей площадке снова воцарилась тишина. Многие ученики замерли, пораженные демонстрацией грубой силы, мастерства и жестокости. Затем из тишины прозвучали несколько негромких голосов, и уже через пару мгновений их поддержали другие. По всему залу разлетелось торжественное скандирование. «Халберт! Халберт! Халберт! Халберт!» Перед драконышами появился вдруг Шар. «Халберт! Халберт!» Прихлопывая в ладони, он таращился на Сол, которая так и стояла с опущенной головой. «Если бы не имя, никто бы здесь и не подумал, что ты происходишь из того же рода, что и этот герой!» Сега поспешил встать между Шаром и Сол. Стычка вне круга могла обернуться штрафными баллами, и он не хотел рисковать. Хотя Салара Халберт могла быть воплощением спокойствия и выдержки, сейчас, Сега чувствовал это, она была сама не своя. — Заткнись ты, кусок птичьего дерьма! Дозер тоже протиснулся вперед и прикрыл собой Сол. — У нее отцовские инстинкты. И его удар. Если когда-нибудь выйдешь против нее, убедишься в этом. Сега наблюдал за другом с гордостью. В подземье Дозер был задирой и драчуном, а теперь защищал своих друзей. Но Сол, похоже, не нуждалась в поддержке товарища по команде. Шагнув мимо Дозера, она оказалась в нескольких дюймах от Шара, стоявшего с перекошенным злобой лицом, и посмотрела ему в глаза. «Может, попробуешь выяснить, есть ли у меня что-то общее с отцом? Я бы не отказалась указать тебе твое собачье место». Шар отрывисто рассмеялся. «Надо же!» «Наконец-то девочка по-настоящему рассердилась. Кажется, я садил ее за живое. Или не я? Каково это видеть, как твой отец одерживает очередную победу и знать, что ты никогда не дотянешься до него? Знать, что ты так и останешься навсегда его маленькой... сучкой?» Прежде чем Сега успел опомниться, Сол врезал шару локтем в челюсть, и шакал, покачнувшись, свалился на пол. «Рехнулась, что ли?» — зарычал он, прижимая ладонь к рту. «Ты мне зуб выбила!» — Сега увидел между окровавленными губами дырку, свежую щербину. «Вот молочина!» — Дозер хлопнул сол по плечу. Шар медленно поднялся, держась за лицо, а Сега увидел пробирающегося к ним через толпу профессора Тефо. «Жалкая серость! Ничтожество!» «В этом семестре вам ничего не светит, и не надейтесь, что я попадусь в вашу ловушку!» — ухмыльнулся Шар. Коленки уже стоял рядом со своим капитаном, лицом к лицу с Дозером и Сега. «Как ты еще терпишь этот кусок дерьма?» — зарычал Дозер, глядя на винтурицы и поднес руку к носу. «Я думал, что знаю тебя!» «Ты никогда не знал меня!» — покачал головой Коленки, встретившись взглядом с Дозером. «Настоящего!» Тефо уже был рядом. Шары коленки повернулись и скрылись в толпе. «Что здесь за суматоха? Уж не устроили ли вы несанкционированную драку? Или мне показалось?» Тефо посмотрел на Сол и увидел лужицу крови у ее ног. «Вы же знаете. Я люблю смотреть на удары не меньше вашего. Но я не потерплю хаоса!» Сол, похоже, собиралась признаться, но Сега вмешался раньше. «Ничего такого, профессор!» «Я просто опробовал прием Артемиса Халберда, который мы видели на экране, и получилось не очень хорошо». Профессор скептически посмотрел на Сега, но по его лицу вдруг расползлась улыбка. «Видели, как Артемис сломал контратакующую игру Десавица? Просто невероятно! Нам нужно будет поработать над этим завтра на уроке!» «Верно!» — с облегчением кивнул Сега. «Я бы гордился! Будь у меня такой отец!» сказал Тефо, уходя. Сега посмотрел на Сол. Судя по выражению ее глаз, восторга профессора она не разделяла.